Шестилетний Денис Смирчинский был вежливым, умненьким и очень хорошим мальчиком, а вдобавок еще здоровым и послушным. Мечта любых родителей, бабушек и дедушек, гордость семьи. Он никогда не был проблемным ребенком, рано научился читать и считать, превосходно вел себя в детском саду, проявляя уже в столь нежном возрасте явные лидерские качества и заставляя других детей тянуться к себе. Взрослые тоже любили его за доброту, смелость, искренность, рассудительность, несвойственную большинству детей. Сложно сказать, было ли это плодом воспитания, любви и заботы, которым окружили чудесного улыбчивого мальчика с первых месяцев жизни, или же такие черты были заложены в его характере при рождении, но его родителям было ясно одно – их ребенок слишком мал, чтобы притворяться. «Чистая душа» – так говорят про таких детей. До четырех лет Денис практически ничего не помнил, и свою настоящую мать тоже, поэтому мамой привык называть тетю Леру, которая часто бывала рядом с ним. Мама Наташа смутно отпечаталась в его памяти. Те несколько воспоминаний о ней, которые иногда всплывали в голове уже взрослого смерча, были связаны с ярким солнцем и теплыми белокожими руками какой-то очень хорошей женщины без лица, но с темно-шоколадными густыми волосами, точно такими же, как и у него самого. Денис вообще был очень похож на свою родную мать и ее родственников, и именно от нее он наследовал свою благородную красоту, взяв от родни по отцовской линии только цвет глаз. Яркий, насыщенный синий, передающийся самым загадочным образом через поколения. Такие же глаза имели его двоюродный брат Петр и дед Даниил Юрьевич. А еще он помнил голос матери, спокойный, мягкий, очень добрый, но сильно приглушенный. Кажется, она часто напевала ему колыбельную про серенького волчка, который то и дело кусал за бочок неспящих детей, и смешную песенку из мультфильма про брундуков Чипа и Дейла, и что-то еще из старых кинофильмов. Иногда Денису вспоминалась еще и какая-то желтая машина, но как бы он ни напрягался, никак не мог понять, что это за машина и как она связана с его матерью. Детская психика, как смогла, защитила ребенка, убрав страшные воспоминания. Да, больше Денис ничего не помнил из раннего детства и о маме Наташе мало что знал. Видел только несколько фотографий. Отец говорил, что она была хорошей и красивой, оставшая все чаще и чаще бывать у них Лера, добавляла, что еще очень доброй и сейчас наблюдает за Денисом с небес. Естественно, мальчик спрашивал, почему умерла мама Наташа, но ему отвечали просто «Ее забрал Бог». А потом кто-то из родственников обмолвился, что ее сбила машина, и мальчик, который обожал машинки, особенно большие, почти перестал в них играть, увлекшись самолетами. Вскоре он даже научился сам делать их из бумаги, удивляя родителей не только подвижным умом, но и пальцами, которые ловко сминали бумагу, превращая ее в фигурки. О том, что он виновен в смерти матери, Денис узнал только тогда, когда ему было уже 6 лет почти через три года после гибели Натальи Смирчинской. И узнала об этом от собственной бабушки по материнской линии. Эвелина Николаевна, деловая роскошная женщина с черными короткими волосами и с неизменной ниткой черного жемчуга на шее, пришла в этот день в квартиру Олега, потому как узнала о том, что он вновь собирается жениться. До этого она крайне редко посещала зятя или внука, Первого откровенно не могла терпеть, второму дарила с безразличным видом подарки на Новый год и на дни рождения, а после быстро уходила. Потерю единственной любимой дочери, остальные ее двое детей были сыновьями, Эвелина Николаевна переживала очень тяжело, даже лежала в больнице с сердцем, которое прихватило у нее во время похорон. А после, несмотря на больное сердце, стала злоупотреблять алкоголем. В таком состоянии она частенько обвиняла в гибели Наташи семью Смерчинских, которых много лет уже недолюбливала, хотя сначала была не против брака дочери и Олега Смерчинского, потому как считала, что он с точки зрения расчета идеален. И Наталья, и Олег были детьми из очень обеспеченных семей. В советские времена их родители занимали очень высокие должности в партийном руководстве города, а после перестройки смогли стать прекрасными бизнесменами. Даниил Юрьевич и Эвелина Николаевна были крайне рады, что их дети женятся на ком-то из своего круга, значит, бизнесу не будет нанесен урон. Правда, на самом деле, Олег и Наташа решились на супружество только потому, что действительно полюбили друг друга, случайно познакомившись на празднике общего друга. Кстати, свидетельницей на их свадьбе была мама Оли Князевой. Она, Лера и Наталья дружили с первого курса университета, и когда Наташа погибла, Лера, как крестная Дениса, Часто оставалась со все время рыдающим мальчиком и помогла его убитому горем отцу, которого знала много лет. Олег со временем очень привык к улыбчивой красивой девушке, заботящейся о его ребенке, и где-то года через полтора они начали встречаться. Сначала отношения их были осторожными, пугливыми, но когда Денис вдруг ни с того ни с сего назвал Леру мамой, Олег Даниилович решил жениться на девушке. Она безумно нравилась мужчине, да и Денис сильно привык к ней. Даниил Юрьевич тоже был согласен на этот брак и в тот вечер должен был приехать вместе с сыном к тому домой, чтобы получше познакомиться с Лерой, сидевшей с Денисом. Ей, кстати, кроме него спихнули на день еще и во всем на свете Петю, старшего кузена. Эвелина Николаевна успела приехать несколько раньше мужчин, и ошибкой Леры было лишь то, что она от растерянности открыла дверь разгневанной матери Натальи, вместе с которой приехали оба ее сына. То, что Олег вновь женится, да еще и на Наташенькиной подружке, взбесило родственников, они безмерно обожали ее. И мать Натальи, женщина крутого нрава, устроила настоящую истерику. К тому же она была нетрезвая и не совсем понимала, что делает. Даже всесильный Даниил Юрьевич не смог чуть позже остановить ее. «Вы...» Растерянно оглядела уставшая от двух постоянно дерущихся детей Лера, разгневанную женщину в темно-синем костюме и ее молчаливых насупленных сыновей, возвышающихся за матерью. «Я, как видишь...» «Что-то случилось?» «Случилось! Паршивка!» — внезапно ударила Эвелина Леру по щеке. «Решила Наташенькиного мужа увезти, да? А я всегда знала, что ты такая шалава!» Она вновь хлестнула растерянную молодую женщину по щеке, и если бы один из сыновей не перехватил ей руку с длинными бордовыми ногтями, двумя ударами по лицу Лера не отделалась бы. Она отступила на шаг, явно испугавшись разъяренной женщины, в глазах которой горел костер ярости. Она действительно любила Олега, и как знать, может быть, ее чувства родились давно, а может быть, они появились лишь в последний год, но общаться со Смерчинским более тесно — Лера начала после того, как произошло несчастье с ее подругой. Лучшей подругой, надо заметить. Да и к Денису она относилась всегда очень хорошо, а в последнее время, когда узнала, что детей иметь не сможет, бессознательно стала считать его родным сыном. Брызгая слюной, Эвелина поливала остолбеневшую Леру грязью. Дети, Петя и Денис, испуганно застыли на пороге гостиной, не понимая, что случилось. Накричавшись в сласть, женщина попыталась вновь ударить не знающую, что делать, Леру. Это спустя почти 15 лет она научилась стоять за себя, превратившись в настоящую светскую даму, а тогда она была еще совсем молодой и где-то даже наивной. «Тебе все волосы выдрать мало, бездушная дешевка!» — орала Эвелина Николаевна. «Подруга называется! А мы еще принимали тебя в своем доме! Иди сюда!» «Не трогайте маму!» — смело бросился Денис на защиту той, кого искренне считал второй матерью. «Бабушка, не трогайте маму Леру!» То, что мальчик называет проклятую девку мамой, еще больше взбесило женщину. У нее от злости затряслись руки, и весь свой гнев она направила на ребенка. «Ах ты, маленькая тварь! Другую маму уже нашел? Такой же, как и все эти уроды Смерчинские! А ведь это ты!» «Это ты виноват!» — уже в истерике, не контролируя себя, — закричала она. «Мама!» — одернул ее один из сыновей, понимавший, что не стоило приходить в этот дом. «Мама, ну не при ребенке же!» «Пусть знает!» «Эй, маленький Смерчинский!» Бабушка вдруг присела перед испуганным мальчиком, глядя ему в глаза, пристально и не мигая. «Маленький волчонок! А послушай-ка меня, малыш!» «Ты знаешь, почему твоя мама умерла?» Мальчик опустил голову, чтобы не встречаться взглядом с Эвелиной, но она приподняла подбородок Дениса указательным пальцем. «Маленький волчонок», — повторила она, тяжело дыша от ее злобной беспомощности. «Двадцать лет назад ее драгоценная дочка была такой же маленькой и миленькой, а теперь ее нет» но жив ее выродок, который забыл о матери и зовет так любовницу отца. Это показалось женщине безумно несправедливым, и она, совершенно не понимая, что разговаривает с шестилетним ребенком, стала говорить страшные вещи. «Ты знаешь, что твою маму убили?» — спросила она. Денис замотал головой. «Отпустите его!» — несмело попросила Лера, но ее не слышали. «Так знай, твою маму убили!» прошептала женщина, вдруг в какой-то один миг превратившись из почтенной и ухоженной дамы в возрасте в безобразную старуху. Ее родной внук испуганно сжался. «И это ты ее убил!» страшным голосом сказала Эвелина. «Из-за тебя, волчонок Смерчинских, моя дочка умерла!» Синие-синие глаза Дениса тут же стали темными от переполнивших их слез. Губы его скривились, и он заплакал. «Что вы несете?» — закричала Лера и взяла Дениса за трясущиеся плечи. «Хватит, прикра!» Но Евелина Николаевна перебила ее воистину дикими озлобленными воплями, в которых явно слышалась горечь от того, что ее дочери, любимой такой молодой и красивой, больше нет на свете. «Убийца! Убил свою мать! Ненавижу тебя и твоего папочку, и деда проклятого, и эту шваль!» Последняя явно предназначалась для Леры. «Не кричите на моего брата», — насупившись вдруг сказал Петр, заступаясь за Дениса. Он был на несколько лет старше и чувствовал ответственность за глупого братишку, которого порою просто терпеть не мог. «Не кричите на него, он еще маленький!» «О, еще один из клана Смерчинских!» — всплеснула руками пьяная женщина. Еще один маленький ублюдок! А ты-то свою мать не убил, нет?» Денис заплакал в голос. Петя взял брата за рукой и из-под лобья уставился на злую тетку. Ему тоже было очень страшно. — Перестаньте! — взмолилась Лера, загораживая детей. — Уходите! Мама! — вновь попытались остановить ее сыновья, но у них вновь ничего не вышло. Моя дочка бросилась под машину, чтобы спасти этого гаденыша. Умерла, а он выжил. А он теперь матерью-любовницу нашего дорогого Олежки называет, неблагодарный. — Ты... Вдруг рванула на себе жемчужные бусы Эвелина, глядя расширенными от гнева глазами на Дениса. «Ты запомни! Убийцы, даже такие детки, как ты, не живут счастливо!» Черные матовые шарики с мелодичным перезвоном, словно разговаривая между собой, попадали на пол и подкатились к ногам ревущего мальчика, у которого от слез было мокрым все лицо и шея. В это время в квартиру, дверь которой так и оставалась открытой, зашел Даниил Юрьевич. Он с порога услышал крики Авелины Николаевны и мигом оценил ситуацию. «Маленький убийца!» — продолжала она, не замечая, что ее нитка бус порвалась. «Ненавижу тебя! И Наташенька ненавидит!» «Что тут происходит? Ты что несешь?» — закричал мужчина, забыв о вежливости и закрывая плачущему на взрыв внуку уши руками. «Дура! Убирайся отсюда! убирайся а «Еще один Смерчинский! Главная крыса!» — расхохоталась ему в лицо женщина. «Эвелина, пошла прочь!» — процедил сквозь зубы Даниил Юрьевич, излучая гнев. «Не зли меня. Ты ведь знаешь, что я тебе устрою». Он и подоспевший Олег, который задержался около машины, смогли увезти бьющуюся едва ли не в припадке Эвелину Николаевну и ее сыновей прочь из квартиры. А та долго еще кричала жуткие вещи, сыпала ругательствами, извергала проклятия, обещая зятю отомстить за то, что он якобы сам подстроил смерть ее любимой доченьки, а теперь решил жениться на уродской твари Лерочке. После ее ухода Лера долго отходила от произошедшего. Олег даже отпаивал ее дрожащую и напуганную коньяком. Петя тоже сильно испугался и долгое время вообще не подходил к темноволосым женщинам. Даже в юности он испытывал к ним неприязнь, хотя и не помнил почему, и Лида стала настоящим исключением из правил. А у Дениса был шок. Всю ночь он не мог заснуть и только плакал, безутешно, все так же навзрыд, и никто не мог понять, почему у маленького мальчика не кончаются слезы. Полночи с ним просидел Даниил Юрьевич, полночи отец и та, которую мальчик стал называть мамой. Несколько дней ребенок не говорил ни слова, молчал или плакал. Слова бабушки пробудили в нем некоторые воспоминания, словно ядовитые стрелы проникли в юную неокрепшую душу, и теперь шестилетний ребенок винил в смерти мамы себя. И как бы ему ни объясняли, как ни утверждали, что его вины нет ни в чем, и что мама любила его и любит до сих пор, он не понимал этого. Даниил Юрьевич позаботился, чтобы с внуком работал один из лучших детских психологов, но моральная травма мальчика была настолько велика, или работа психолога не так глубока, но осознание того, что он, Денис Смерчинский, виновен в смерти матери, не проходило, а на долгие годы засела в его сердце. Эвелину Николаевну он больше никогда не видел, она умерла через несколько лет. То, что свое горя женщина заливала крепким алкоголем, не довело ее до добра. Ее сыновья и их дети не общались со Смирчинскими, они перебрались в северную столицу, где открыли какое-то прибыльное дело и о Денисе не вспоминали. А вот он навсегда запомнил тот жуткий для него день и злые лица бабушки и дядь, и множество рассыпанных по полу черных, зловеще поблескивающих бусин. Они долго оживали в его снах, и каждая из жемчужин кричала бабушкиным голосом, что он, Денис, убийца. Он виновен, его ненавидят, ему не быть счастливым. Поскольку Дэн был заботливым мальчиком и очень чутко чувствующим, он понимал, что когда он расстроен и это видят родственники, то и они тоже начинают расстраиваться, поэтому делал вид, что ему очень весело. И плакал только тогда, когда мама и папа этого не видели. К тому времени Лера и Олег уже поженились. Со временем взрослым стало казаться, что посещение психолога отдает свои плоды, и они все меньше и меньше беспокоились о Денисе, который вновь стал улыбаться и смеяться. Он вновь начал мастерить самолетики, играть с другими детьми и даже помог котенку, притащив его домой. А еще через два года мальчик нашел то, что изменило его жизнь. Он случайно обнаружил в кабинете отца дневник своей покойной матери. Все-таки Олег Данилович скучал по любимой жене и время от времени пересматривал фотографии с ней или стал дневник, который Наталья вела при жизни. Правда, ему достался лишь один из дневников жены самый последний, а все остальные забрала безутешная Эвелина Николаевна. По какой-то случайности Олег оставил дневник на столе, а любопытный Денис поняв, что это вещь его родной мамы, забрал тетрадь в черной обложке и на пружинах с собой, чтобы узнать, что же она писала. Вдруг она что-нибудь говорила и о нем. Когда маленький Дэн нашел дневник Наташи, он уже вполне прилично умел читать, а его память уже и тогда была отменной. Все прочитанное при желании он мог запомнить с первого раза, что, собственно, и сделал. Намертво запомнил все, что было написано рукой его матери. Почерк у Наташи был ровным, красивым, прямым и очень разборчивым. Буквы не были соединены между собой и читались легко. Для восьмилетнего Дениса было несколько трудновато читать эти строки, но он упрямо перелистывал пронумерованные страницы толстой, но заполненной лишь на восьмую часть тетради на пружинках. Пара страничек, правда, отсутствовала, но это не пугало развитого ни по годам мальчика. Дневник произвел на него сильнейшее впечатление, ведь простые белые страницы в клетку смогли поведать ему больше, нежели все родственники вместе взятые. Он никогда не слышал, что настоящая мама говорила, но он мог прочитать то, что она писала, и погружение в ее мысли, которые, в отличие от женщины, стали бессмертными, застывшими во времени, казалось величайшим таинством. Читать то, что было выведено аккуратной рукой матерью, было и страшно, и интересно, а самое главное, каждая буква вызывала трепет. А больше всего на Дениса повлияла самая последняя запись, сделанная за день до смерти Натальи и расписанная на несколько страниц. Может быть, в столь юном возрасте мальчик понял далеко не все, может быть, вынес не совсем верную мысль, однако именно эта запись матери стала для него отправной точкой. Страница 10. Смысл жизни, а теперь, кажется, нашла его. Я много думала о себе, о событиях последних лет, о близких людях, и не сразу, но пришла к выводу. То, к чему я стремилась раньше, легкие и приятные отношения, путешествия, постоянная учеба и самопознание, карьера — это, безусловно, важно и необходимо. Однако я никогда раньше не задумывалась над тем, насколько важна семья, ее теплота и поддержка. Даже когда я выходила замуж, я мало думала о семье, скорее всего, в силу духовной неопытности, и тогда больше мою голову занимали мысли о том, какое же это счастье — быть рядом с любимым человеком, стать его законной спутницей жизни. Только со временем я начала понимать, что такое семья и начала ценить ее, я стала стремиться к тому, чтобы моя семья была счастливой. Не все мои подруги понимают меня, даже те, которые замужем и имеют детей. Каринка стала мамой очаровательных близняшек, как и я зимой, но ей совершенно некогда заниматься ими, и мужем, она вся в работе. Карина поставила перед собой цель открыть адвокатскую практику и, видимо, не отступится. Нет, я не говорю, что она делает что-то неправильно. Нет, нет, нет. Просто у каждого, видимо, в жизни свои смыслы, приоритеты, расстановки. Карина выбрала работу, я семью, а Лера все еще находится в поиске. Одна моя знакомая актриса нашла себя в творчестве. Кстати, ее мальчишки, очаровательные парни, друзья Дениски, должны прийти к нам на следующей неделе. Семья. Семья. Забавно, да? Это я, но только семь раз. Вместе с Олегом и сыном нас всего трое, не достает еще четверых, а я как раз хочу большую семью. Здесь я смеюсь. Я часто думаю о том, что такое настоящая семья и какой она должна быть. Ответ один счастливой. Но как сделать ее счастливой? Я не знаю универсального рецепта, но я стараюсь. Страница 11. Настроя. Я, муж, сын, но мне кажется, что мы — целая маленькая вселенная. Денис — солнце, а мы с Олегом — планеты, которые вокруг него вращаются. И снова смеюсь. Солнышко сейчас совсем маленький, нам три годика и почти пять месяцев, и, к слову сказать, такой миленький, что иногда мне хочется взять его на руки и крепко-крепко прижать к себе, чтобы никогда больше не отпускать от своей груди. Мое сокровище. А иногда я хочу потискать его как маминого симбернара Бома, и Денис, как и Бом, не сопротивляется, астоически выносит мои приступы нежности. Недавно он понял, что я боюсь щекотки и пользуется этим вовсю. Он вообще сообразительный мальчик и милый. Глазище в пол лица, синющие, как и у его двоюродного братика, оба пошли в свекра и наивные наивные. А еще у Дениски такие очаровательные ямочки на щечках просто прелесть. Когда мой сынок вырастет, я, наверное, буду продолжать тискать его и щипать за щеки. Представляю, ему будет 20 лет, к тому времени я стану уже, скажем так, совсем взрослой и буду тискать его за щечки. Мне кажется, он вырастет милашкой. Нет, он вырастет красивым. Я уверена, вокруг него будет очень много девочек. Олег со мной согласен. Он говорит, что я красивая, а Денис пошел в меня, и мне это льстит и смущает и радует. От мужа не всегда можно добиться выражения чувств, но вчера он признался мне, что безумно, без памяти рад, что я, цитирую, «подарила ему сына». «Подарила». Волшебное слово. Кстати, насчет девочек. Сегодня мы обзавелись невестой. Я уже рассказывала по телефону маме, она очень смеялась. На прогулке мы с Денисом встретили маленькую, чудесную двухлетнюю малышку. Она такая хорошенькая. Сама светленькая, а глаза... Страница 13. Сейчас Денис спит, прижав к щеке игрушечную мягкую зеленую ящерицу. Увидел ее вчера и потребовал немедленно купить. Отпускать ее не желает ни в какую. Откуда-то он узнал, что ящерица может отращивать новый хвост взамен старого, и все. Теперь это любимая игрушка. Бом, мама оставила его у нас, не отходит от его кровати и иногда встает на задние лапы, чтобы заглянуть внутрь, проверяет. Это так забавно. Бом похож на хвостатую няньку. Я даже сфотографировала эту сценку. На днях дощёлкаю пленку и проявлю фото. Обязательно покажу их мужу и маме. В конце недели она приедет к нам на ужин. Они с Олегом не совсем ладят, и меня это расстраивает. Я люблю маму, уважаю, прислушиваюсь к ее советам, но она бывает чересчур активной и навязчивой. Да, это так. И, наверное, это ужасно говорить так о своей маме, но иногда я даже начинаю злиться. Хорошо, что Олег всегда остается спокойным и уверенным в себе. Я не представляю, что бы было, если бы на его месте оказался другой мужчина. Хотя мне и не нужны другие. Мой муж — единственный мужчина, который мне нужен — и с каждым днем я осознаю это все больше и больше. «Денис, сынок, расти уже быстрее. Мама хочет увидеть тебя взрослым и сильным мальчиком». «Да, наш мальчик еще мал, но я уже столько для него хочу. Уже сейчас я начинаю планировать его будущее, хотя понимаю, что пока еще слишком рано». «Еще не время, еще так много всего впереди, но я не могу обуздать свою фантазию, все равно представляю, каким он будет в пять лет, в десять, в шестнадцать, в двадцать даже в 30, хотя мне самой еще нет 30. Наверное, после его рождения я стала по-настоящему взрослой и рассудительной. Забыла глупости, которые вертелись у меня в голове, все старые заботы. Та жизнь кажется скучной и пресной. Главное теперь — сын и муж. Моя семья. Ради нее стоит... Страница 14: Жить. Жить, дышать, смеяться, не существовать. Олег задерживается на работе, и хотя я понимаю, что у него много дел и забот, в том числе и из-за того, что сейчас творится, но очень скучаю, когда его нет. Мне физически больно, когда он не со мной, но когда я могу обнять его, прижаться, спрятать голову на груди, мне кажется, что я расцветаю. Кстати, пока Олег на работе, мне в голову пришла идея составить список качеств, которыми должен обладать мой сын в будущем. И я знаю, что он будет таким. Это ведь мой сыночек. Итак, Дениска пока что спит, а я напишу, каким вижу его в 20 небольшим лет. «Мой сын, всегда счастлив, очень любит меня и свою семью, добр, отзывчив, милосерден и весел, у него нет вредных привычек, душа компании, самая большая старательная умница и лучший ученик в школе и в университете, знает много языков, силен, но миролюбив и уважителен, часто улыбается и смеется, у Дениски хорошее чувство юмора». Страница 15. Не кричит, не спорит по пустякам и не унижает слабых. Он сильный, и он помогает другим. Влюблен в хорошую девушку, которая любит его не меньше. Помогает нуждающимся, но не во вред самому себе, разумеется. У него тысяча друзей, он занимается спортом, только не боксом и не борьбой. Хотя ему, как мальчику, конечно, важно знать силовые приемы, чтобы он мог защитить себя и своих близких при необходимости. Уважительно обращается со старшими, ласково с детьми. Любит животных и детишек, а они его. Для меня это показатель доброты. Настоящий человек не должен быть злым или равнодушным. Еще он свободолюбив и делает то, что хочет, но не во вред другим. И у него хороший вкус и отличная память. Это я уже замечаю, между прочим. Всегда помнит меня, потому что я всегда помню его. Или это эгоистично? А может, это называется материнской любовью? Или все же эгоистично? Хм. В общем, мой сын прекрасен и идеален, и все его любят. Весь мир любит моего сына. На этом последняя запись Натальи обрывалась, и больше листиков Денис не нашел, как не пытался, хотя, по идее, еще должна была быть шестнадцатая страница. Он обыскал весь кабинет отца, заглянул во все ящики, но это не принесло успеха. Некоторые листики пропали с концами. И потом, раз за разом перечитывая эти строки, все сильнее и сильнее Денис хотел плакать. Потому что был виноват в том, что рядом с ним не было мамы, потому что семья была для нее самым дорогим, а он все разрушил, потому что ему уже целых восемь лет, а прекрасным и идеальным он так и не стал. Наверняка мама ненавидит его за все это». Он положил ее дневник на место, на стол в кабинете отца, хотя отчаянно не хотел расставаться с этой простой на первый взгляд тетрадью на пружинах и в черной обложке, однако понимал, что отцу не понравится, что он брал эту вещь. Денис проплакал почти весь день, прячась в своей комнате и пугая Леру, которая подумала, что он заболел, а потом уже глубокой ночью, когда кудесница ночь расшила темное, перенасыщенное густым синим цветом небо звездами, Ребенок взобрался на подоконник и, глядя туда, в далекую высь, твердо решил для себя, что будет идеальным мальчиком, специально для мамы, чтобы она видела с небес, каким он растет, таким, как хотела она, и не сердится на него за то, что он сделал. И этой ночью ему не снились ожившие бабушкины жемчужные бусы, кричавшие, что он виноват. Если бы Олег Данилович или Лера узнали, что творится в голове их маленького, но решительного сына, то они бы обязательно что-нибудь сделали для него, попытались бы помочь Денису вырваться из гнета собственных чувств, наняли бы еще одного детского психолога и сами бы сделали для него все, что угодно. Но ни он, ни она этого не понимали, и разглядеть истинные эмоции и мысли ребенка оказались не в состоянии. Хотя, конечно, очень любили его». Зато оба всегда очень гордились успехами Денси, Так стала ласково звать мальчика Лера, и когда их ребенка называли идеальным, только с улыбками на губах кивали, их сын просто не мог быть другим. Он действительно идеален. Идеальным Денис был в школе и в университете, в учебе и в спорте, среди парней и девушек, родственников и друзей и даже в глазах малознакомых людей очень часто выглядел совершенством. Он старался изо всех сил, благо одарила его и умом, и внешностью, и, самое главное, сильным, упрямым характером. Конечно, не все давалось Дэну легко, и многое он буквально заставлял себя делать, например, изучать языки или играть в баскетбол. Ему не нужны были посредственные знания или умения, он все оттачивал до совершенства автоматизма. И уже потом, спустя много лет, все началось даваться ему вдруг легко и просто в лед. Его знания иностранных языков поражали, но никто не знал, что ему приходилось тратить на их изучение порой много часов подряд, особенно в детстве. И он до изнеможения несколько лет тренировался в игре в волейбол и баскетбол, потому как поначалу у Смерча с этими видами спорта совсем ничего и не получалось. Только его терпение, усердие и самое главное желание помогли парню сделать из себя идеального человека, соответствующего написанному его матерью. Себя, конечно же, он идеальным не считал и даже нормальным человеком зачастую в глубине души не признавал, нормальные люди не виноваты в том, что их матери умирают, нормальные люди не делают других несчастными. Он был расколот надвое. По природе своей Денис был человеком, стремящимся к гармонии с миром и с самим собой, но из-за детской трагедии в его душе цвел черный цветок дисгармонии. И именно поэтому для других Денис казался едва ли не идеалом, а самому себе порой был омерзительным, особенно тогда, когда оставался наедине с собой, поэтому старался всегда занимать свой мозг получением знаний или общением, или каким-то делом. Дэн никогда не чувствовал раздвоения личности, но он никогда и не чувствовал себя цельным человеком. Конечно, время — это главный Созидатель и Целитель Душ, и с его течением смерть менялся, А когда он по-настоящему впервые полюбил девушку, то его внутреннее состояние стабилизировалось. Черный цветок завял, дав возможность расцвести другому цветку, лазурному. Какое-то время все было хорошо. Счастливое настоящее заставило померкнуть прошлое. Однако, когда трагедия случилась и с Инной, то Денис едва не сошел с ума от проклятого чувства вины. Первая потеря родная мама – для него стала творением печального черного как земля цвета, а вторая — Инна, нежного лазурного как море. И если постепенно с возрастом парень осознавал, что маленький ребенок не мог быть тем, кто убил собственную мать, ведь она спасала его, рискуя своей жизнью, то после потери Инны все обрушилось на него с новой силой. Глубокое чувство вины не отпускало его, вцепившись в душу, как бойцовская собака, в жертву и терзала, терзала, терзала, и кусала все сильнее, и впивалась с упорством равным упорству самого Дениса. И до сих пор раз в год ему снилась мертвая бабушка, кричавшая яростно «Убийца! Убийца!», рвущая на себе жемчужные черные бусы и тыкающая в него пальцем с острыми бордовыми ногтями, которые стремительно превращались в когти. И бусины, раскатываясь по стеклянному полу, тоже вдруг начинали шептать, кричать, обвинять. Мать ему не снилась ни разу, а Инна — только тогда, когда он был без сознания из-за потери крови. Дену казалось, что женщины, которых он любил, гибли из-за него, из-за его беспечности, глупости, недосмотра. Из-за того, что он живет, умирают другие. Какое-то время он даже боялся за Леру а потом стал бояться за еще одну представительницу такого прекрасного, такого беззащитного порою пола. Денис, внезапно привязавшийся к Маше, девушке-другу, девушке-смеху, девушке-огню, вдруг отчетливо понял, что не переживет, если она станет его третьей потерей. Его персональное проклятие не должно подействовать на нее.